Париж. Кэра медленно повернула ключ. На последнем обороте замок обычно издавал глушительный щелчок. Она закрыла дверь, стараясь не шуметь, и тихо как кошка, прошла через коридор. В маленький кабинет сестры уже проник свет зари. На видном месте лежал конверт на имя Кэры с английским штемпелем. Сгорая от любопытства, она вскрыла конверт и вынула письмо. которым ей сообщали, что хотя она нарушила срок подачи документов, её личное дело привлекло внимание членов отборочной комиссии. 28 числа текущего месяца её ожидают в Лондоне, где она должна представить свои работы членам большого жюри Фонда Волша. Что это за штука? Пробрамтала она за совое письмо обратно в конверт. В дверях появилась Жанна в ночной сорочке. с клокоченными волосами она зевнула и потянулась Как там Макс Ты вылечила глаза Жанна ещё совсем рано Или поздно это как посмотреть Вечером удался Нет, не очень Тогда почему ты -то осталась у него на ночь Я замёрзла Мерзкая зима Ладно, Жанна, я пойду спать. У меня есть для тебя подарок. Подарок удивил Скейра Жанна протянула сестре конверт. Что это? Открой, знаешь. Кэра обнаружила в конверте билет на поезд Евростар и оплаченный ордер на двухдневное проживание в отеле Regency Inn. Это не четырёхзвёздочный отель, но он очарователен, и Жанн возил меня туда. И этот подарок связан с письмом, которое я только что прочла. Даня, к трём образцам, но я решила продлить твоё пребывание в Лондоне, чтобы ты могла насладиться городом. Тебе обязательно надо сходить в музей естественной истории, новая галерея Тейт волшебное зрелище. А ещё ты должна сходить на бранч к Амулю. Его ресторанчик находится на Формоза Стрит. Как мне там понравилось, так всё мило: чудесная выпечка, салаты, цыплёнок с лимоном. Жанна, сейчас 6:00 утра. Цаплёнок с лимоном это, конечно, хорошо, но я не уверена, что ты мне скажешь спасибо или мне заставить тебя съесть этот билет. А ты тогда объясни мне, о чём идёт речь в этом письме и что ты затеваешь за моей спиной, или я сама заставлю тебя съесть твой билет. Приготовь ко мне чай и тортинку с мёдом. Это приказ. Я приду на кухню через 5 минут. А пока что твоя старшая сестра Намерина почистить зубы. Что стоишь, пошевельивайся. Кира принесла на кухню приглашение фонда Уолл-стрит и положила его на самое видное место, рядом с чашкой чая и поджаренной тартинкой. Должна же хоть одна из нас двоих верить в тебя, проворчала Жанна, входя на кухню. Я сделаю то, что сделала бы ты, если бы ценилась себя по заслугам. Порылась в интернете и составила список организаций, которые могли бы финансировать двой археологические изыскания. Должна сказать, их оказалось не так уж много. Даже в Брюсселе обращаться бесполезно. Придётся 2 года жизни угробить на заполнение всяческих анкет и документов. А в Европарламент я писала, прося за свою младшую сестру. Я писала всем подряд. И вчера пришло это письмо. Не знаю, каков результат, положительный или отрицательный, но хотя бы взяли на себя труд ответить. Жанна Ну да, я вскрыла конверт, потом опять его заклеила. Но после всех моих мучений, полагаю, я имела на это право. Это и меня тоже касается. Какие материалы рассматривал фонд, прежде чем принять решение? Знаю тебя, я думаю, сейчас ты впадёшь в истерику, но мне на это наплевать. Я всем посылала твою диссертацию. Она сохранилась у меня в компьютере, очень, кстати. Ты всё равно её напечатала ведь так? Если я правильно понимаю, ты выдала себя за меня, разослала мою работу по всяким организациям и, и подарила тебе надежду в один прекрасный день вернуться в твою проклятую долину Ома. Ну что, будешь и дальше злиться? Кейра встала и обняла Жанну. Я тебя обожаю. Ты королева зануд, но упрямая осла, и ты моя сестра. Я не променяю тебя ни на какую другую сестру на свете. Ты хорошо себя чувствуешь? насмешливо спросила Жанна, вглядываясь в лицо сестры. Лучше не бывает. Кэра присела за кухонный стол и в третий раз перечитала приглашение. Мне придётся делать устный доклад. И что мне им говорить? Вот вот у тебя осталось мало времени, чтобы сочинить текст и выучить его наизусть. Надо не читать по бумажке, а смотреть членам комиссии прямо в глаза, иначе твои слова покажутся им неубедительными. Но ты исправишься, блестяще, я знаю. Кировская Челы принялась мерить шагами кухню. Так кажется, ты уже строусила. Немедленно прекрати. Хоть я приду вечером, и мы начнём репетировать. Я буду изображать комиссию. Поедем со мной в Лондон, я одна не могу. Это невозможно, у меня полно работы. Жанна, я тебя умоляю, поедем вместе. Кейра, у меня денег не хватит. После того, как я купила тебе билеты, потом оплатила отель, мой банковский счёт опустел. Я считаю, ты не должна оплачивать мою поездку. Я сама найду деньги. Кейра, ты моя младшая сестра. Мне хочется тебе хоть немного помочь. Не спорь, доставь мне удовольствие, получи эту премию. Сколько они дают? 2 млн фунтов. Сколько это в евро? спросила Кира, вытаращив глаза. Столько, что хватит на зарплату у довольно большой международной команды, на транспортные расходы, на оборудование, которое тебе понадобится, чтобы приехать в долину Ама, перевернуть земной шар. Я не получу эту премию, это нереально. Поспим несколько часов. Прими душ, когда проснешься, и немедленно садись за работу. Ещё надо как-то сообщить твоему Максу, что ты некоторое время не сможешь с ним встречаться. И не смотри на меня так. Я же не для того всё это затеяла, чтобы вас разлучить. Думай, что хочешь, но я не настолько коварная. Мне это даже в голову не приходило. Ещё как приходило? А теперь убирайся. Все последующие дни Кейра безвылазно сидел в квартире сестры, долги работы на компьютере, доводя до блеска свои теории, подтверждая гипотезы ссылками на статьи своих собратьев-археологов со всего мира. Возвращаясь вечером из музея, Жанна, как и обещала сестре, репетировала с ней выступление, частенько заставляя её начинать всё сначала. То ей казалось, что Кейра недостаточно убедительна, То, что в докладе слишком много сложных технических терминов. Первые несколько вечеров сёстры только и делали, что ссорились. Кейра очень быстро выучила текст, осталось только придать ему блеск, чтобы покорить слушателей. Как только Жан уходила на работу, Кейра принималась ходить взад и вперёд по гостиной, повторяя вслух своё выступление. Как-то утром консьержка принесла пришедшую по почте книгу, заказанную Кейрой. Итак, вот затем воспользовалась, удобно устроившись на диване с чашкой чая, мадам Эрейра прослушала полные курсы истории нашей планеты, начиная с докембрийской и заканчивая меловым периодом, когда появились первые цветущие растения, множество насекомых, новые виды рыб, морские моллюски, аманиты, губки и целые полчища динозавров, которым понравилось обитать на суше. Мадам Реррас с радостью узнала, что именно в ту эпоху в океане появились первые акулы, очень похожие на тех, что живут там сегодня. Впрочем, больше всего консьержка очаровала то, что в те давние времена по планете стали потихоньку расселяться первые млекопитающие, которые вынашивали потомство не только в сумках, но и в проценте, как впоследствии люди. Мадам Реррас дремала в самый разгар третичного периода, где-то между бля ценам и о ценам Очнувшись от сна, она несколько сконфуженно спросила, долго ли проспала. Кэра заверила её, что совсем недолго, никак не больше 30 миллионов лет. Вечером Кэра решила ничего не говорить Жанне о гостье, побывавшей у неё среди дня, а тем более о том, как воздействовал доклад на его первую слушательницу. В среду Жанна, извинившись перед сестрой, сообщила, что её позвали на ужин, и она не может отказаться. Кейра, совершенно измотанная, пришла в восторг: репетиция отменялась. Она попросила Жанну не корить себя, обещала, что сама проговорит весь текст, как если бы сестра её слушала. Проследив за Жанной, увидев, как та садится в такси, Кейра нарезала себе тарелку сыра, забралась с ногами на диван и включила телевизор. Двигалась гроза, небо над Парижем почернело, Кейра укрыла плечи пледом. Первый удар грома был столь оглушителен, что Кейра вздрогнула всем телом. Молния сверкнула во второй раз, и в доме отключилось электричество. Кейра поискала зажигалку, но не нашла. Она встала у окна. Молния ударила в громоотвод на здании в нескольких кварталах от Жанненного дома. Кейра побывала во многих экспедициях, не понаслышке знала, что такое гроза, какой опасности она представляет. Однако сегодня стихия вышивала на редкость яростно. Кейра подалась назад, стараясь держаться подальше от стекла, и невольно сжала в кулаке свой кулон. Вдруг она вспомнила слова Айвары о том, что её украшение, вероятно, сделано из металлического сплава, и решила не испытывать судьбу. Когда она снимала с шеи кулон, небо разорвал надвое гигантский вспых. Комната, где стояла Кейра, озарилась, и внезапно на стене заплясали миллионы крошечных светящихся точек. Почти невидимые лучи исходили из треугольного предмета, который Кейра осторожно сжимала кончиками пальцев. Удивительная сверкающая пано через несколько секунд исчезла. Эйра опустилась на колени, чтобы подобрать выпавший у неё из руки кулон. Нащёпав кожаный шнурок, она подняла кулон и подошла к окну. Стекло пошло трещинами. Раскаты грома следовали один за другим, гроза уходила всё дальше. Небо ещё зарялось далёкими вспышками, по крышам шлёпали тяжёлые дождевые капли. Кейра взбросилась на диван, вжавшись в комок, старалась унять волнение. Руки у неё попрежнему дрожали. Напрасно она успокаивала себя, объясняя странное явление оптической иллюзией, это был самообман. На неё вдруг навалилась дурнота. Вскоре включили электричество. Кейра стала разглядывать кулон, погладила его. Он был тёплым. Она поднесла его к лампочке ища хоть одно малюсенькое отверстие, но ничего не обнаружила. Она свернулась клубком на пледе и стала обдумывать то, что с ней приключилось. Час спустя услышала, как в замке входной двери поворачивается ключ. Пришла Жанна. Ты не спешишь? Видела, какая была гроза с ума сойти. У меня ноги промокли. Пойду, заварю травяной чай. Тебе тоже налить? Ты что, молчишь? Плохо себя чувствуешь? Наверное, растерянно ответила Кейра. Только не говори мне, что наш великий археолог боится грозы. Нет, конечно. Почему ж ты белая, как полотно? Я просто устала, думала, дождусь тебя и пойду спать. Кира поцеловала Жанну и направилась было в спальню, но Жанна её окликнула. Не знаю, говорить тебе или нет. Макс тоже был на этом ужине. Могла бы мне об этом не сообщать до завтра, Жанна. Оставшись одна, Кера подошла к окну. В домах уже дали свет, на улице заполняла густая чернота. Тучи разошлись, звёзды на небесном своде сверкали ярко, как никогда. Кера увидела большую медведицу. В детстве отец, желая развлечь Керо, показывал ей отдельные звёзды и целые созвездия. Больше всего ей тогда нравились Кассиопея, Антарес и Цифей. Кера рассматривала созвездие лебедя. Она доскакалируи Геркулеса. Я вздряцкоздил по направлению к северному полушарию неба, пытаясь найти созвездие Тельца, как вдруг глаза её вылезли из орбит уже второй раз за сегодняшний вечер. Не может быть, пробормотала она, прижавшись носом к стеклу. Она поспешно распахнула стеклянную дверь, выскочила на балкон и вытянула шею, как будто несколько лишних сантиметров могли существенно приблизить её к звёздам. Да нет, не может такого быть, это чистое безумие. Или это я схожу с ума? Ну, если ты начала говорить сама с собой, ты и на правильном пути. Кейра вздрогнула, рядом стояла Жанна. Она облокотилась на перила и закурила сигарету. Ты что, курить начала? Иногда курю. Я сожалею о том, что тебе сказала. Надо было заткнуться. Но он так красовался перед друзьями, мне стало поративно. "Ты меня слушаешь?" "Да-да", ответила Кейра рассеянно. "Слушай, это правда, что все неандертальцы были бисексуалами?" "Вполне вероятно", всё также рассеянно проговорила Кейра, продолжая пристально вглядываться в небо. "И что они питались преимущественно молоком динозавров, научившись их доить? Всё может быть." Кейрачнис. Кейра вздрогнула всем телом. Что? Ты не слышала ни слова из того, что я тебе говорила? Что от тебя тревожит? Ничего, правда, ничего. Пойдём в комнату, здесь холодно. Поспешно произнесла Кейра, возвращаясь в спальню. Сёстры улеглись на широкую кровать Жанны. "Надеюсь, ты не всерьёз отсказала про неандертальцев", спросила Жанна. А что с ними, с неандертальцами? Да ничего, забудь. Давай спать, вздохнула Жанна и, повернувшись, легла спиной к Эйре. Жанна, ну что ещё? Спасибо тебе за всё. Ты это сказала для того, чтобы я вдвойне больше укоряла себя, что заговорила о Максе? Ну, до некоторой степени. На следующее утро, как только Жанна вышла за порог, Кейра кинулась к компьютеру, но на сей раз стала искать в интернете совсем не то, что обычно. Ей нужны были все доступные карты звёздного неба. Она работала, и каждый её запрос тут же отображался на мониторе другого компьютера, находившегося за сотни километров от Парижа. Каждый сайт, куда она заходила, вся информация, которой она интересовалась, тщательно записывалась. В конце недели оператор, сидевший за своим столом в Амстердаме, распечатал подробный отчёт о том, чем она всё это время занималась. Он пробежал глазами последнюю выскочившую из принтера страничку и набрал телефонный номер. "Думаю, им все же следует ознакомиться с отчётом, который я только что составил". "С отчётом о чём?" заинтересовался его собеседник. "А женщина-археолог, француженки". Немедленно зайдите ко мне в кабинет, проговорил строгий голос и трубку повесили. Лондон. Как вы себя чувствуете? Лучше, чем вы, Олтер. Наступил канун знаменательного дня. Испытание должно было проходить на восточной окраине Лондона, поэтому Олтер решил, что нельзя полагаться ни на общественный транспорт, не тем более на мою старую машину. Касательно первое полностью разделял его опасения. К сожалению, метро частенько останавливалось, поезд надолго застревал в туннеле, и никто не давал пассажирам внятных объяснений, только звучала одна и та же старая песня про изношенность оборудования, вследствие которого случались регулярные поломки подвижного состава. Итак, Волтер принял твёрдое решение: не подлежавшее обсуждению. Мы должны поселиться в отеле Docklands, через дорогу от того здания, где назначено заседание комиссии фонда. Местом проведения конкурса был выбран конференц-зал на верхнем этаже небоскрёба на Cabot Square. Ирония судьбы. Оттуда было рукой подать до Гринвича, его знаменитой обсерватории. Но на этом берегу Темзы, на землях, отвоеванных у реки, Стояли лишь современные здания из стекла и металла, соперничавшие друг с другом высотой. На них должно быть ушло немыслимое количество бетона. Ближе к концу дня я наконец уговорил своего друга прогуляться на Собачий остров. Потом мы нырнули в странное круглое сооружение под стеклянным куполом, вход в Гринвичский пешеходный туннель, прорытый под Темзой на 15-метровой глубине. Мы перешли на другой берег реки, и перед нами возник чёрный силуэт Cutty Sark. Этот чайный клипер XIX века, последнее уцелевшее судно британского торгового флота после пожара, случившегося несколько месяцев назад, выглядел удручающе. Перед нами простирался парк военно-морского музея, виднелся изящный домик Королевы Queen's House, а на вершине холма старое здание Королевской Гринвичской обсерватории. туда я и повёл Вольтера. Это была первая в Англии постройка, предназначенная исключительно для научных целей, пояснял я Вольтеру. Однако он меня не слушал, явно нервничал, и все мои попытки отвлечь его от тревожных мыслей оказались тщетны. Но я не желал так просто сдаваться. Мы вошли в помещение, я ощутил великую радость, вновь увидев старые астрономические приборы. при помощи которых в 19 веке Джон Флемистиц составил свои знаменитые карты звёздного неба. Полтера привлекала всё, что связано с понятием времени, а потому я непременно указал ему на стальную линию на полу прямо перед ним. Здесь начало отсчёта до год так было условно в 1851 году. Затем утверждено на международной конференции в 1800 84-м. Ночью мы с вами видели бы тут зелёный лазерный луч, направленный в небо. Кстати, это единственное новшество, появившееся в обсерватории за последние два столетия. Значит, тот луч над городом, что я вижу каждый вечер, исходит отсюда, спросил Уолтер, который, похоже, наконец-то решил принять участие в разговоре. Да, именно так. Он символизирует нулевой меридиан, несмотря на то, что учёные перенесли его на сотню метров в сторону. Но отсюда же происходит отсчёт универсального или, как его ещё принято называть, всемирного координированного времени. Именно от полудня по Гринвичу принято было отсчитывать время в любой точке планеты. Удалявшись на 15° к западу, мы попадаем на час назад, настолько же к востоку на час вперёд. Отсюда идёт отчёт часовых поясов. Эдрен, всё это, конечно, очень увлекательно, вот только завтра вечером не отвлекайтесь, пожалуйста, и не уходите в сторону от основной темы выступления, взмолился Волтер. Внезапно почувствовав усталость, я умолк и потащил моего спутника в парк. Стояла мягкая погода, И прогулка на свежем воздухе должна была пойти Волтеру на пользу. Остаток вечера мы провели в соседнем пабе. Волтер запретил мне прикасаться к экспертному, и я почувствовал себя подростком под суровым присмотром взрослого. В 10 часов мы разошлись по комнатам, и Волтер набрался наглости позвонить мне и строго предупредить, чтобы я не засиживался перед телевизором. Париж. Кира сложив вещи застегнула маленький чемоданчик и отправилась на северный вокзал вместе с Жанной, которая по такому случаю отпросилась с работы. Сёстры вышли из дома и сели в автобус. Позвони мне и сообщи, как ты доехала, обещаешь? Жанна, мне ведь только пересечь Ла-Манш, всё. Кроме того, я никогда не звоню, чтобы сообщить, как я добралась до места. А на этот раз позвони. Я тебя очень прошу. Расскажешь, как ты доехал, и хороша ли гостиница, удобная ли комната, понравился ли тебе город спустя столько лет. Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе, как 2 часа 40 минут ехала в поезде? Ты боишься в 1000 раз больше, чем я, так? Признайся. Ты в ужасе от того, что мне предстоит пережить сегодня вечером. У меня такое ощущение, будто это мне предстоит выступать перед комиссией. Я всю ночь глаз не сомкнула. Ты же знаешь, у нас почти нет шансов победить. Не начинай. Ты всё время настраиваешься на худшее, а надо верить в лучшее. Как скажешь. Мне бы надостаться ещё на денёк в Англии инвестить папу. Корнуолл это delicato. Давай как-нибудь потом съездим к нему вместе. Если я выиграю, То сделаю крюк, заеду к нему и скажу, что ты не смогла вырваться, потому что у тебя много работы. Ну ты зараза, воскликнула Жанна, толкнув сестру локтем в бок. Автобус затормозил и подъехал к остановке. Кэир схватил от чемодана и поцеловал Жанну. Обещаю, позвоню перед выходом на сцену. Она спрыгнула на тротуар и проводила взглядом отъезжающий автобус. Жанна смотрела на неё, орявшись лицом к стеклу. В то утро на северном вокзале народу было немного. Час пик давно прошёл, и у перрона стояло всего несколько поездов. Пассажиры, отправлявшиеся в Англию, поднимались на эскалаторе к пограничному пункту. Кэера прошла таможенную зону, затем паспортный контроль. Не успела она сесть на скамью в зале ожидания, как двери поезда открылись. Всё дорога она проспала, когда проснулась, услышала голос, объявлявший, что поезд прибывает на лондонский вокзал Сент-Панкрас. Чёрное такси привезло её через весь Лондон, доставило в отель. Город очаровал Киру. Впервые она сидела, приникнув лицом к стеклу. Её номер оказался в точности таким, каким его описывала Жанна, маленьким и очень уютным. Она бросила чемодан в ногах кровати, взглянула на часы на ночном столике и решила, что ей хватит времени погулять по ближайшим улицам. Пройдя по Олд Бромптон Роуд, она повернула на Бьюд Стрит, где ей сразу бросилась в глаза витрина французской книжной лавки. Кейра не смогла удержаться и зашла. Она долго бродила между полками, пока случайно не наткнулась на книгу об Эфиопии. Она устроилась напротив книжной лавки на террасе итальянской кондитерской. Выпив чашку кофе, Кейра взбодрилась и решила, что теперь самое время вернуться в отель. Испытание начиналось в 6 вечера, а шофёр такси, который привёз её с вокзала, предупредил, что путь до района Doglands займёт не меньше часа. Она приехала на Cabot Square за полчаса до назначенного срока. И сколько человек уже направлялись наверх в конференц-зал. Их безупречные костюмы явно свидетельствовали о том, что все они здесь не спроста. Кэрол тут же покинула её обычную уверенность, и она почувствовала, как засосала под ложечкой. Двое мужчин в тёмных костюмах подошли к дверям здания. Кэрол нахмурилась. Лицо одного из них показалось ей знакомым. Её отвлёк звонок мобильного телефона. Она полезла в карманах, вот чей его и видела на экране номер Жанны. Я как раз собиралась тебе позвонить, честное слово. Уже и номер почти набрала. Ворушка. Я на месте, и по правде говоря, моё единственное желание немедленно отсюда смыться. Ты же знаешь, у меня всегда так с экзаменами. Мы с тобой столько времени потратили, так что тебе придётся идти до конца. Ты всех сразишь на повал. В худшем случае ты просто не получишь премию, но на этом жизнь не заканчивается. Ты права, Жанна, но я боюсь. Не знаю почему, но мне не было так страшно с тех пор, как не выдумывай, ты в жизни ничего не боялась. У тебя голос какой-то странный. Я не хотела тебе говорить, по крайней мере, не сегодня. Ко мне в квартиру залезли воры. Когда спросила перепуганная Кейра: "Утром, пока я провожала тебя на вокзал. Не волнуйся, ничего не украли, но мне так кажется. Только в доме всё ввергнo, а в голове мадам Эрейры и, и того хуже. Тебе нельзя оставаться одной. Садись в поезд и приезжай ко мне. Вот уж нет, я жду слесаря. Слушай, а ведь ничего не украли. Так зачем же им возвращаться сюда снова? Может, их кто-то спугнул?" Поверь мне, судя по тому, во что они превратили гостиную и спальню, времени у них было предостаточно. А вот мне вряд ли хватит ночи, чтобы привести всё в порядок. Жан, извини меня, пожалуйста, но мне уже пора. Я сразу позвоню, как только всё отключись, а то опоздаешь. Отключилась? Нет. Чего ты ждёшь? Беги. Кэра выключила телефон и вошла в вестибюль. Дежурная проводила её к одному из лифтов. Фонт Волша заседал на последнем этаже более 6 часов. Двери лифта открылись, и девушка, встречающая посетителей, повела её по длинному коридору. Зал же, заполненный людьми, оказался гораздо больше, чем представлялось Кэири. Около сотни сидений охватывали полукругом просторную сцену. В первом ряду сидели члены жюри. Перед каждым стоял небольшой столик. Мне уже внимательно слушали человека, который держал в руке микрофон, представлял свою работу. Сердце Кейры безудержно заколотилось. Она заметила в четвёртом ряду единственный свободный стул, пробралась к нему и села. Выступающий рассказывал об исследованиях в области биогенеза. Его доклад продлился положенные 15 минут. Он был встречен взрывом аплодисментов. Второй сейскатель представил прототип аппарата для поиска водоносных слоёв с минимальными затратами, а также метод очистки морских вод от солей с применением солнечной энергии. "В 21 веке, отметил он, вода станет голубым золотом с самой высокой ставкой в игре государств". Дефицит воды поставит население многих стран на грань выживания. Из-за нехватки воды начнутся войны и массовая миграция населения. В общем, доклад вышел скорее политическим, нежели техническим. Третий кандидат произнёс блестящую речь об альтернативных источниках энергии, даже чересчур блестящую, по мнению возглавлявшей фундамы, которая перебросилась несколькими фразами со своим соседом по коридору продолжал говорить. Скоро наша очередь, шепнул мне на ухо Вольтер. Вы будете великолепны. У нас нет ни малейшего шанса. Неправда, вы понравитесь жюри так же, как вам той девушке. Так что дело в шляпе. Какой ещё девушке? А вон той. Она пялится на вас с той минуты, как вошла в зал. Сами посмотрите, потребовал он, чуть заметно повернув голову. Она там в четвёртом ряду слева от вас. Да подождите, не поворачивайтесь. Какой же вы всё-таки неловкий. Разумеется, я сразу повернулся и не заметил никакой девушки, которая якобы на меня смотрела. Безмяго Волтер, это вам привиделось. Она пожирала вас взглядом, но поскольку вы и повели себя, как всегда, удивительно тактично, то она спряталась в своей раковине, словно рак-отшельник. Я снова обернулся и обнаружил единственный заслуживающий внимания объект пустой стул. Это вы нарочно, Скипилл Волтер. Нет, вы совершенно безнадёжны. Волтер, перестаньте наконец валять дурака. И тут я услышал своё имя. Настала моя очередь. Я просто старался вас развлечь, что вы не волновались, чтобы не растерялись. Похоже, мне это удалось. А теперь вступайте и будьте безупречны. Это всё, о чём я вас прошу. Я собрал свои записи и встал. Но тут Вольтер наклонился ко мне и прошептал: "А насчёт девушки я ничего не выдумал. Удачи, дружище". И он хлопнул меня по плечу. Эти минуты останутся самым неприятным воспоминанием в моей жизни. Внезапно отключился микрофон. На сцену выскочил техник, попытался его исправить, но не тут-то было. Тогда попросили принести другой микрофон, но оказалось, что надо сначала найти ключи от подсобки. Мне хотелось поскорее со всем покончить, поэтому я решила говорить без микрофона, тем более что члены жюри сидели в первом ряду и должны были меня расслышать, поскольку говорю я достаточно громко. Уолтер моментально понял, что я задумал, и стал подавать мне знаки, чтобы я отказался от своей неудачной идеи. Но я ринулся в бой, не обращая внимания на его умоляющие жесты. Мой доклад оказался слишком трудным. Я пытался втолковать моим слушателям, что будущее человечества зависит не только от знания земли и океанов, но и от исследований космического пространства. Нам пора ставить в прошлое образы первых мореплавателей, совершивших кругосветные путешествия ещё в те времена, когда земля представлялась плоской, как тарелка. Мы должны осваивать далёкие галактики. Как нам думать о будущем, если мы ничего не знаем об истоках? Что такое бесконечно малое и бесконечно большое? И что такое нулевой момент, с которого всё началось? И эти два вопроса лежат на грани нашего понимания. На них не могут ответить даже самые учёные из нас. И кто бы ни взялся за решение этих проблем, он не в состоянии предложить ни одной маломальски внятной гипотезы. В те времена, когда люди считали землю плоской, их представления о ней были ограничены линией горизонта. Они испытывали страх перед обширными пространствами, потому что боялись потеряться в необозримой пустоте. Лишившись однажды приблизиться к горизонту, люди обнаружили, что он отдаляется от них, и чем дальше они продвигались, тем яснее осознавали, как огромен мир. Теперь наша очередь осваивать вселенную, перерабатывать неимоверное количество информации, поступающей из тех пространств, что лежат далеко за пределами известных нам галактик и из давно ушедших времён. Через несколько месяцев американцы намерены ввести в действие орбитальный телескоп, самый мощный из тех, что когда-либо создавал человек. Может быть, он позволит нам увидеть, услышать, узнать, как сформировалась Вселенная и появилась ли жизнь на планетах, схожих с нашей. Надо дерзать. Думаю, Волтер всё же был прав. Молодая женщина в четвёртом ряду действительно смотрела на меня. Причём как-то странно. Её лицо показалось мне смутно знакомым. Если кого-то в зале заинтересовало моё выступление, то её -то точно и, возможно, только её одну. Впрочем, момент для обольщения был не самый подходящий. И немного помедлив, я завершил свой доклад. Свет первого дня летит из глубин Вселенной, и он летит к нам. Сумеем ли мы лареть распознать его? Сумеем ли понять, с чего всё начиналось? Стояла мёртвая тишина. Никто не шевельнулся. Я чувствовал себя снеговиком, выставленным на солнце и обречённым на неминуемую гибель. Я и был этим снеговиком, пока волтер не захлопнул ладоши. Я поспешно сгреб листки со своими записями, и тут вдруг председатель жюри поднялась с места и тоже стала аплодировать. следом за ней зааплодировали члены жюри, и зал взорвался овацией. Я поблагодарил всех и спустился со сцены. Волтер обнял меня и крепко поцеловал. Вы держались пафосно или отвратительно? Я вас предупреждал, у нас нет шансов. Вы наконец замолчите или нет? Вы меня перебили, а я собирался сказать, что публика слушала ваше выступление как заворожённые. В зале никто не шелохнулся, даже ни разу не кашлянул. Это неудивительно. Не прошло и 5 минут, как все умерли от скуки. Усевшись на место, я увидел, как молодая женщина из четвёртого ряда вскочила и поднялась на сцену. Какого вот почему она так внимательно меня разглядывала? Мы с ней были конкурентами, и я следил за ней, чтобы не повторять моих ошибок. Микрофон по-прежнему не работал, но её чистый голос разносился по всему залу. Девушка подняла голову, её взгляд устремился куда-то вдаль, словно в неведомую сторону. Она говорила об Африке, об охристой земле, которую она безустыликопала. Она нам объясняла, что человек никогда не сможет быть свободным в выборе своего пути, пока не узнает, откуда пришёл. Её проект в каком-то смысле был самым амбициозным из всех представленных. Вздесь речь шла не о высоких достижениях науки или высоких технологиях, а об осуществлении мечты, её мечты. Кто наши предки? С этих слов она начала своё выступление, а я ещё задавал вопрос, откуда начинается рассвет. Она завладела вниманием аудитории с первых минут. Её выступление и докладом-то назвать было трудно. Она рассказывала нам увлекательную историю. Олтерана покорила сразу как впрочем и члены жюри, и всех слушателей в зале. Она говорила о Долине Ома, описывая дивные берега этой эфиопской реки. Я не сумел бы так же красиво описать горы Атакамы. Во временам мне чудилось бы те слышу плеск воды, чувствую дыхание ветра, взметающего пыли укус безжалостного солнца. Кана говорила, я готов был бросить своё дело и присоединиться к ней. Вместе работать в экспедиции, копать под трескавшуюся от засухи землю. Она осторожно достала из кармана странный предмет, положила его на ладони и вытянула её вперёд, чтобы всем присутствующим было видно. Это фрагмент черепа. Я нашла его на глубине 15 м на дне пещеры. Этому черепу 15 млн лет. Он крохотная частичка человеческой истории. Если бы у меня была возможность копать ещё глубже, ещё дальше, ещё больше, возможно, я сейчас смогла бы вам рассказать о том, что представлял собой самый первый человек на земле. На сей раз ничего вмешательства не понадобилось. Публика устроила докладчице бурные овации. После неё оставалось выслушать ещё 10 конкурсантов. Я не хотел бы оказаться на их месте. В половине десятого жюри отправилось совещаться. Зал постепенно пустел. Олтер держался невозмутимый, от меня смущало. Я подозревал, что он поставил крест на наших надеждах. "Думаю, мы заслужили по кружечке хорошего пива", заявил он, подхватив меня под руку. Мой живот, который село ещё несколько часов назад, пребывал всё в том же состоянии. Я смиренно последовал за Волтером, а сам считал минуты, не в силах расслабиться. Эдри, а как же ваши знаменитые лекции об относительности времени? Вы что, их забыли? Мы ждём не дождёмся решающие минуты, и время тянется невыносимо долго. Пойдём, подышим воздухом и подумаем о чём-нибудь постороннем. На продуваемой ледяным ветром площадке перед входом несколько таких же, как мы нервных кандидатов курили, подпрыгивая на месте, чтобы согреться. Молодой женщиной с четвёртого ряда, где нея было видно, она как будто испарилась. Олтер оказался прав. Время остановилось. Ожидание длилось целую вечность. Присев за столик в баре отеля Мариотт, я то и дело поглядывал на часы. وكان jetzt наступил момент вернуться в зал и выслушать решение жюри. Незнакомка из четвёртого ряда сидела на своём месте, не глядя в мою сторону. Президент фонда в сопровождении членов жюри вошла в зал. Она поднялась на сцену и поздравила всех кандидатов на премию, отметив высочайший уровень их работ. Обсуждение было трудным, заявила она. И понадобилось несколько туров голосования, чтобы определить победителя. Жюри особо отметило выступление кандидата, представившего проект по очистке воды, но премию решили присудить первому оратору его исследованиям в области биогенеза. Волтер не дрогнув выдержал удар. Он хлопнул меня по плечу и заботливо заметил, что нам не в чём себя упрекнуть. Мы сделали всё, что могли. Президент фонда сделал знак рукой, прервав аплодисменты. Так, она только что сообщила окончательное решение, далось нелегко. Э, в данном исключительном случае премия будет поделена пополам между двумя участниками конкурса, вернее, одним участником и одной участницей. Единственной женщиной из всех кандидатов была как раз та незнакомка, что сидела в четвёртом ряду. Она встала, слегка пошатываясь, И президент фонда одарил её улыбкой. За громом аплодисментов я не разобрала имени победительницы. Потом были поздравления и поцелуи на сцене, и участники конкурса вместе со своими сопровождающими стали покидать зал. Эдре, надеюсь, вы мне всё-таки подарите пару резиновых сапог, чтобы мне было в чём шлёпать по кабинету, спросил Уолтер. Конечно, я же обещал, Мне жаль, что я вас разочаровал. Но ведь нашу работу допустили к конкурсу. И вы заслужили эту премию, а я горжусь тем, что делил с вами все приключения в эти последние недели. В наш разговор вмешалась президент фонда. Она подошла и пожала мне руку. Джулия Волш, я рада знакомству с вами. Я сопровождал высокий, широкоплечий мужчина. Говорил он с акцентом, без сомнения, немецким. Ваш проект необычайно интересен, продолжала наследница фонда Волша. Я отдала своё предпочтение именно ему. Для победы вам не хватило всего одного голоса, но мне бы так хотелось, чтобы премию получили вы. Представьте вашу работу на конкурсе в будущем году. Состав жюри изменится, и, думаю, у вас будут все шансы выиграть. Ведь цвет первого дня может подождать ещё один год, верно? Она весьма любезно попрощалась со мной и удалилась в сопровождении своего друга, которого звали, кажется, Томасом. Вот, видите, на мне о чём сожалеть, вскричал Волтер. Я ничего ему не ответил, и он разгорячившись, со всей силы хлопнул кулаком о ладонь. Почему, вы думаете, она подошла к нам и всё это сообщила, сердито спросил он. Не хватило одного голоса, каково это слышать. Да лучше бы она сказала, что мы с треском провалились отут. Не хватило одного голоса. Вот видите, как жестока реальность. Мне суждено провести остаток жизни по колено в болоте и всё из-за того, что не хватило какого-то несчастного голоса. хотела бы я знать, кто провалил голосование, я бы этому человеку шею свернул. Вольтер продолжал бушевать, и я не знал, как его утихомирить. Его лицо побогровело, дыхание стало прерывистым. Вольтер, успокойтесь, вам же станет плохо. Как можно говорить человеку, что его судьба зависит всего на всём от одного голоса? Это что, по их мнению, обычная игра? дык да какой у них язык поворачивается говорить такое, рычал Волтер. Думаю, она просто хотела нас подбодрить и внушить мысль, что неплохо бы нам попытаться счастье ещё раз. Через год, да. Хорошенькое дело. Я, пожалуй, поеду домой. Извините, что оставляю вас в одиночестве, но нынче вечером я никудышный собеседник. Встретимся завтра в академии, конечно, если я к тому времени протрезвею. Волтер развернулся и быстро зашагал прочь. Я чутился совсем один посреди огромного зала, и мне ничего не оставалось, как направиться к выходу. Я услышал, как в конце коридора раздался звонок. Лифт остановился на моём этаже. Затерявшись, я успел вскочить в кабину, пока двери не закрылись. Там стояла та самая лурятка, впирив в меня лучезарный взгляд. Она держала подмышкой папку со своим докладом. Я наделся прочестное на её лицо это торжество победы однако она лишь смотрела на меня с чуть заметной улыбкой У меня в ушах зазвучал голос Уолтера который будто он рядом непременно сказал бы сукаризный какой же всё-таки неловкий Поздравляю вас буркнул я не слишкомвнятно Девушка не ответила Я так сильно изменилась помолчав произнесла она Отета она от меня так и не дождалась, а потом открыла папку, оторвала кусочек бумаги, сунула его в рот и принялась неторопливо жевать, поглядывая на меня с явной насмешкой. И тут у меня перед глазами возникла аудитория, где шёл экзамен, и разом нахлынули потоки воспоминаний о том невероятном лете 15 лет назад. Девушка выплюнула в ладонь бумажный шарик и вздохнула. Ну вот, кажется, узнал. Двери лифта открылись на первом этаже, а я так и стоял, замерв на месте, еле посвесив руки. Кабина снова стала подниматься наверх. Да, долго же ты думал. А я-то надеялась, что ты меня не забудешь. А может, я действительно так сильно постарела? Нет, что ты, вот только цвет волос. Мне тогда было 20, я часто перекрашивалась. А теперь уже нет. Оте совсем не изменился, разве что несколько морщинок добавилось. И взгляд всё тот же, словно ты смотришь куда-то в пустоту. Это так неожиданно встретить тебя здесь после стольких лет. Согласна, встреча в лифте это не банально. Ну что, продолжим кататься или ты пригласишь меня на ужин? И не дожидаясь ответа, Кэра выронила папку, бросилась в мои объятия и поцеловала меня. Это был тот самый поцелуй. Он имел привкус бумаги. Бумаги, на которой когда-то мечтала писать мои чувства к этой девушке. Случаи, когда впервые целуете девушку, и этот поцелуй раз и навсегда меняет вашу жизнь, даже если вы сами себе в этом не желаете признаться. Такой первый поцелуй застигает вас врасплох и запоминается навсегда. После него бывает и второе, иногда лишь 15 лет спустя. Всякий раз, когда лифт открывался на первом этаже, кто-нибудь из нас нажимал на кнопку и тут же возвращался в объятия второго. В конце шестого путешествия наверх и обратно нас поджидал охранник. Он стоял угрожающе скрестив руки на груди. Лифт заявил он: "Это не комната в гостинице. В противном случае в нём не установили бы камеру наблюдения". Так что нас вежливо попросили удалиться. Я схватил Кейру за руку, и мы выскочили на площадку перед выходом. Оба страшно сконфужены. М-м, мне так стыдно, я не подумала. Я как в тумане из-за этой победы. А я из-за поражения откликнулся я. Мне стыдно, Эдрен, я такая неловкая. Ну что ж, если бы с нами был Волтер, он нашёл бы у нас как минимум одну точку со прикосновением. Может, попробуем ещё раз? Что? А что тебе больше нравится? Моя неловкость, твоя победа, моё поражение. Кира коснулась лёгким поцелуем моих губ и попросила увести её подальше от этого мрачного здания. "Давай немного прогуляемся. На той стороне Темзы есть чудесный парк", предложил я ей. "А в твоём парке водятся слоны?" "Вряд ли. А зачем они тебе?" "Я такая голодная, слона бы съела". У меня с утра крошки в рту не было. Пойдём в какой-нибудь паб, где ещё можно поужинать. Я вспомнила один ресторан, куда мы часто ходили в прежние времена. Не знаю, существует ли он до сих пор. Я велел таксисту отвезти нас по старому адресу. Пока мы ехали вдоль берега реки, Кейра держала меня за руку. Давно уже я никому не испытывал такой нежности. Вмиг я позабыла о своём поражении, и о той пропасти, которая отныне пролегла между Лондоном Откуда мне теперь не выбраться? Я такая, где остались все мои мечты. Амстердам. Мужчина, спустившийся с подножки трамвая и зашагавший вдоль канала Сингел, ничем не отличался от множества других служащих, направлявшихся на работу. Правда, рабочий день уже давно начался. Кроме того, на запястье мужчины болталась цепочка, пристёгнутая к ручке его чемоданчика. А под пиджаком чуть топорщился пистолет в кобуре. Дойдя до площади Магна, мужчина остановился на перекрестке и удостоверился, что за ним никто не следит. Когда зажёгся зелёный свет и машины тронулись, мужчина бросился им на перерез. Не обращая внимания на оглушительные гудки, он проскочил между автобусом и небольшим грузовичком, заставил резко затормозить два седана и едва не попал под колёса мотоцикла. за что получил в свой адрес зал подборной ругани. Добравшись до тротуара на другой стороне, он быстрым шагом отправился на площадь дам, пересек обширное пространство и через боковую дверь проскользнул в неулвекарк. Это название теперь кажется более чем странным, ведь грандиозное здание храма возвели ещё в начале 15 века. Однако мужчине не когда было любоваться величественным нефом Он повернул в трансепт, миновав гробницу адмирала Рёйтера и, юркнув в проход перед захоронением командора Яна Вангалина, скрылся в боковом пределе. Вынув из кармана ключ, повернул защёлку маленькой дверки в глубине часовни и ощутился на потайной лестнице. Спустившись вниз на 50 ступеней, он зашагал по длинному коридору, тянувшемуся прямо перед ним. Подземный ход позволял тому, кто знал о его существование, пройти незаметно от Нью-Уокерк до королевского дворца на площади Дам. Мужчина торопился. Всякий раз, как он заходил в этот узкий туннель, ему делалось не по себе, а эхо его собственных шагов лишь усиливало неприятное ощущение. Чем дальше он продвигался вперёд, тем бледнее становился свет, и только два конца коридора ещё проступали. тусклыми пятнами среди сплошного сумрака. Он ещё не почувствовал, что его мокасины промокли от клоноватой воды, стоявшей на дне тоннеля. Достигнув середины прохода, он оказался в полной темноте. Он знал, отсюда до выхода осталось ещё 50 шагов по прямой. Чтобы не заблудиться, следовало ориентироваться на желобок, прорытый в полу. Наконец он приблизился к выходу. Перед ним была другая лестница, И чтобы подняться по её скользким ступеням, ему пришлось держаться за толстую пеньковую верёвку, натянутую вдоль стены. Вверху начетился перед деревянной дверью, укреплённой двумя кованными железными пластинами. На ней виднелись две круглые ручки, расположенные одна над другой. Замок открывался при помощи точного механизма, установленного ещё 300 лет назад. Мужчина повернул верхнюю ручку на 90° налево, нижнюю на 90° направо, затем потянул обе ручки на себя. Щёлкнул язычок замка, дверь открылась. Мужчина вошёл в прихожую дворца. Здание, рождённое фантазией изощрённого Якоба ван Кампена, выросло на площади дам в середине 17 века и строилось для нужд городского совета. Жителям Амстердама без колебаний нарекли его восьмым чудом света. В большом зале дворца возвышается статуя Атланта, а на полу из мрамора выложены три карты: западного и восточного полушарий и звёздного неба. Ян Вакерs готовился отметить своё 76-летие. Впрочем, выглядел он лет на 10 моложе. Он вошёл в бургерзал, сделал несколько шагов по млечному пути, затем прошёл через океанию, пересек Атлантический океан и направился прямиком в прихожую, где его ждал посетитель. "Какие новости?" спросил он с порога. "Самые удивительные, мсье. Наша француженка имеет двойное гражданство. Её отец англичанин, учёный ботаник. Много лет проживший во Франции, сразу после развода он вернулся к себе на родину в Корнуль и в 1997 году умер там же от сердечного приступа. Свидетельство о смерти и разрешение на захоронение имеются в деле. А его мать, её тоже нет в живых. Она преподавала на гуманитарном факультете в Экс-ан-Провансе. Огибла в июне 2002 года. Машиной, которая её сбила, управлял пьяный водитель. В его крови обнаружили алкоголь в количестве Избавьте меня от этих отвратительных подробностей, потребовал Ян Вакерс. У неё есть старшая сестра, единственная, она работает в одном парижском музее, государственное служащее. В некотором смысле. Над бюджетами это в виду. А теперь прошу вас, вернёмся к нашей юной даме. Она только что ездила в Лондон, участвовала в конкурсе, проводимом фондом Волша. И как мы того и желали, получила денежную премию, не так ли? Не совсем так, Мися. Член жюри, работавший на нас, сделал всё возможное, но президент была непреклонна. И наша подопечная разделила премию с ещё одним кандидатом. А ей хватит средств, чтобы отправиться в Эфиопию. Миллиона фунтов дома будет вполне достаточно для продолжения её работы. Превосходно. Что вы ещё имеете мне сказать? Ваша молодая археологиня познакомилась во время конкурса с каким-то мужчиной. Они провели вечер в маленьком ресторане. А в настоящее время они вместе. Полагаю, это нас не касается, отрезала Лэкерс. Разве что вы сообщите мне завтра, что она отказывается от своего проекта. потому что они внезапно полюбили друг друга, и она никуда не хочет ехать. Ну, вообще, мне кажется, ночью она может делать что и вздумается. Дело в том, в чём, что мы сразу же навели справки. Оказалось, что мужчина, о котором я вам сообщил, астрофизик. Он работает в Англии в Академии наук. Вэкерс подошёл к окну и оглядел площадь. Ночь она была не менее прекрасна, чем днём. в свой родной Амстердам он любил больше всех городов на свете. Он знал здесь каждую улочку, каждый канал, каждый дом. Я терпеть не могу такого рода неожиданности, астрофизик говорит. Нет никаких свидетельств того, что она может рассказать ему об интересующем нас предмете. Нет, но возможно случайность, которую мы не сумеем предотвратить. Мне кажется, нам стоит обратить внимание на этого учёного. Мне трудно следить за ним, не привлекая внимания наших английских друзей. Как я вам уже говорила, этот человек член Королевской академии наук. Сделайте, что сможете, только не рискуйте понапрасну. Там не хотелось бы привлекать к себе внимание в этой стране. У вас есть ещё информация для меня? Всё в этой папке, как вы и просили. Мужчина открыл чемоданчик и передал своему собеседнику большой конверт из крафт-бумаги. Вакерс вскрыл конверт. В папке лежали фотографии Кэры, сделанные в Париже у дома Жанны, в саду Тюильри, в магазине на улице Леон Сен-Поль, целая серия снимков на вокзале Сен-Панкрас, на террасе итальянской кондитерской на Бюджет-стрит, в ресторане на Премьер-Россхилл, где она ужинала в компании Адриана. Там её сфотографировали через окно. Это последняя фотография, которую нам прислали перед самым моим отъездом. Вэкер пробежал глазами первые строчки отчёта и захлопнул папку. Благодарю вас. Вы можете идти, увидимся завтра. Мужчина попрощался и вышел из дворцовой прихожей. Едва он переступил порог, как открылась другая дверь, и из неё вывалясь Вэкер су вышел ещё один мужчина. Её встреча с этим астрофизиком, возможно, будет нам на руку, произнёс он, подойдя поближе. Я думал, вы хотите насколько возможно сохранить всё в тайне. А тут оказывается, имеется целых два кавалера, которых мы не в состоянии контролировать. Не слишком ли много фигур на одной шахматной доске? Моё самое большое желание это чтобы она занялась поисками. На мы, разумеется, и немного поможем. Айвори, я полагаю, вы понимаете, едва кто-то обнаружит, чем мы занимаемся, последствия для нас обоих будут не самые приятные. Вы это хотели сказать? Нет, здесь больше подошло бы слово катастрофические. Я, ну, мы верим в одно и то же, причём уже очень давно. А теперь вообразите, каковы будут последствия Если мы с вами не ошиблись. Айвори, знаю, из-за этого я так и рискую в моём-то возрасте. Признайтесь, вас это тоже забавляет? Кроме всего прочего, вы уже не надеялись вернуться к активной работе. Предполагаю, что вам нравится роль кукловода. Прочём мне тоже. Напустим, вздохнув, согласился Вакер, суселся за большой письменный стол из красного дерева. И каким же, по-вашему, должен быть наш следующий шаг? Пусть все идёт своим чередом. Если наши умеют в плече два астрофизика, знают что-то на ещё умнее, чем я предполагал. Сколько вы думаете, у нас есть времени, прежде чем Лондон, Мадрид, Берлин и Пекин догадаются, какую игру мы затеяли? О, совсем немного. Они быстро поймут, что разыгрывается серьёзная партия. Эти американцы уже себя обнаружили. Нынче упрямо не навестили квартиру сестры, нашей археологини. Вот недоумки. У них такой способ извещать о том, что они в курсе. Кого у вас, разумеется, меня. Они страшно злятся, что я не взял предмет у владелицы, а ещё больше от того, что я имел наглость сдать его на анализ на их собственной территории. Да, это не слыха и не дерзость. Прошу вас, Эвре, сейчас не время устраивать провокации. Не держите зла на тех, кто отстранился от работы, я не пожелал считаться с вашим мнением. Я с вами в этом опасном приключении. Только не стоит подвергать на собой их ненужному риску. Уже почти 12. Думаю я, нам пора пожелать друг другу доброй ночи. Встретимся здесь через 3 дня в это же самое время. Узнаем, как идут дела. Подведём предварительные итоги. Друзья расстались. Вакер первым вышел из комнаты. Он пересёк большой зал и спустился в подвал. Медре дворца представляли собой не что иное, как запутанный лабиринт. Здание покоилось на 30.659 деревянных опорах. Вакер с уверенно пробирался сквозь этот лес тёсынных брёвен и 10 минут спустя уже проскользнул в маленькую дверь, ведущую во двор добротного старого дома, в метрах в 300 от дворца. Айвер, который вышел на 5 минут позже, выбрал другую дорогу.